А как они у вас вообще ухитряются как-то соблюдать закон? Непременно поинтересоваться любознательный шелар. Во-первых, такие распространённые у людей желания, как обладание чужим имуществом или насилия над себе подобными, крайне редко посещают эльфов. Во-вторых, закон предполагает ответственность, и опять-таки, в отличие от людей, отвертеться от неё при нынешнем уровне развития ментальной магии невозможно. Разнообразно и не узнают, не найдут, не докажут. даже не рассматриваются как вероятности. «Значит, у него, – Шелар кивнул на пылающего от стыда кузена, – это исключительно дурное влияние человеческого общества?» Раэл пожал плечами. «Подрастет, будет понятнее, он же еще наполовину ребенок». «Итак, ваше высочество, – подвел итог наставник, – вам был предоставлен шанс проявить сознательность, и вы убедительно доказали, что на нее рассчитывать не стоит». так же, как и доверяясь вашим обещаниям. Вы ведь прекрасно поняли ситуацию. Вас видели, ваше лицо зафиксировали камеры, и стоит вам ещё хоть раз где-нибудь мелькнуть, вас немедленно узнают. Господин Райл сделал всё возможное, чтобы вас прикрыть, от вас требовалось только не нарушать это прикрытие. Да, он знал, ему объясняли. Малолетний провидец из мира эльфов от Болдамои лечить свой тяжелый стресс. давать показания он не сможет, потому что ему провели коррекцию памяти, и родители его против, и вообще нечего ему делать в иных мирах до совершеннолетия. Конечно, если бы его кто-то засек, все нагромождение лжи и полуправд вокруг его персоны мигом развалились бы, но с чего бы вдруг его должны засечь? Никто же не знает. Вы должны понимать, что объяснения выглядят недостаточно правдоподобно, и в них поверили только те, кто хотел поверить. Дорогие, не могли не заподозрить подвоха, и пусть даже они не знают истинного плажения дел. Подозрений им достаточно, чтобы пытаться вас выследить. Причём они почти сразу просчитали самые вероятные места твоего появления, добавил Раэль. Крутится вокруг посольства, вокруг дома, где живёт Ден, в бане, где лежит белочка, и даже вокруг квартиры Виктора. Возмущение силы сегодня наверняка засекли. И теперь уже точно знает, что их подозрения обоснованы. А ты всё рассчитываешь, что если очень хочется, то как-нибудь обойдётся. Мафей по-прежнему не совсем понимал, чего от него хотят, и попытался что-то уловить по лицу Саши. Может, она знает и как-нибудь даст ему понять? Её взгляд, который он поймал, был просто несчастным и почему-то сочувственным, но никаких тайных намёков в нём не улавливалось. Так дальше продолжаться не может. поддержал Эльфа метр Вельмир. И наше всё кончится очень скверно и довольно скоро. Ваши визиты следует прекратить. Мафетти жало вздохнул. Я понимаю. Не обещай же опять больше не буду. Я не сомневался, что вы согласитесь с нами. А теперь постойте минутку спокойно. Господин Райл сотрёт из вашей памяти ориентиры. Как, степеннолся Мафей, сообразив наконец, что они задумали. Нет, «Что значит «нет»?» – подал голос Шелар. «Ты что же, намеревался опять пообещать, а через три дня обещание нарушить?» «Нет, ничего я не собирался нарушать». «Тогда почему ты отказываешься лишиться ориентиров, которые тебе все равно больше не нужны?» «Но ведь нельзя временно, а сотрут их навсегда». «Когда минует опасность, их можно будет взять заново. Тот же Толик тебе с радостью поможет». Но так у нас, по крайней мере, будут гарантии, что тебе не вспредёт в голову самостоятельно определять нужный момент. Ведь знает себя никто из присутствующих не сомнется, что по твоему мнению, опасность куда-то испарится в тот самый момент, как тебе захочется повидаться с Сашей. Значит, голос предательски дрогнул, но остановить Самафии уже не мог. Ради успеха ваших политических игр мы с Сашей должны расстаться навсегда. Все четверо как по команде опустили глаза. Вот почему у них такой виноватый вид был у всех. Они знали, что делают, прекрасно знали. Как же они могли? Не обязательно навсегда. Шелар не был бы шеларом, если бы не придрался к деталям, но сути это не меняет. Это несправедливо. Да, честно согласился Шелар, но справедливого выхода у нас нет. «Пойми правильно», – добавил Раэл, – «мне ничего не стоит сделать, это против твоей воли. Но я все же надеялся». «Послушайте», – вдруг мешалась Саша, прежде чем Мафия сорвалась окончательно и сказал вслух все, что подумал, – «оставьте нас на единение надолго». «Нам уйти или вы выйдете?» – Шелар с готовностью потянулся за костылем. «Мы выйдем на веранду», – быстро сказала девочка, заметив этот жест. «Мафия, пойдем». Я должна тебе кое-что сказать. С глазу на глаз. Мафей послушно направился вслед за ней, надеясь, что она придумала что-нибудь такое, до чего не додумался он, и сейчас они вместе сумеют убедить жестоких взрослых. Или просто покажут какую-нибудь хитрость, как сохранить ориентиры от уничтожения. Ну, не сбежать же она собирается. Бежать некуда. Все равно найдут. Саша остановилась в углу у резных перил и торопливо негромко заговорила. Мафей, Не убивайся ты так из-за этих ориентиров. Разлучить нас навсегда всё равно никто не сможет. Твой кузен прав. Сейчас тебе нельзя появляться у нас, а потом мы всё равно встретимся. Как? У нас будет уйму времени, чтобы придумать, как, даже если эти ориентиры тебе не вернут. Если ты веришь, что они вообще когда-либо разрешат нам снова увидеться? Если бы это только от них зависело, они бы и запрещать не стали. Поверь, никто не хочет нам зла. Они действительно боятся за судьбу вашего мира, и дело тут вовсе не в них. Обстоятельства так сложились. Ты же сам видишь, что творится. Вижу, чуть не плача признал мафии. Но вот почему ты именно мы должны заплатить за сохранение равновесия? И это несправедливо. Думаешь, ты один это заметил? Жизнь вообще полна всяких несправедливостей. Знаешь, мой прадед тоже как-то вляпался в похожую ситуацию. Мне папа рассказывал. Только там всё было ещё хуже. Им в самом деле пришлось расстаться навсегда. А мы всё равно будем вместе. Надо только подождать. Долго, с надеждой уточнил Мафий. Не знаю. Ещё никто не знает, как всё сложится. Но я хочу, чтобы ты знала одно. Я никогда тебя не забуду. Я обязательно найду тебя, сколько бы времени это ни заняло. Ты только держись.